Способность правильно оценивать и отличать истинное от ложного – это именно то, что называется здравым смыслом или разумом, что естественным образом одинаково присуще всем. Единство людей проявляется в хорошо направляемом, здоровом и развивающемся разуме. Об этом Декарт пишет еще в своем юношеском сочинении «Правила для руководства ума». Все различные науки не что иное, как человеческая мудрость, которая всегда остается одной и той же, хотя и применяется к разным объектам, так же, как не меняется солнечный свет, хотя он и освещает разные предметы. Но большего внимания, нежели освещенные предметы, отдельные науки, заслуживают солнца разум, устремленный ввысь, поддерживаемой логикой и заставляющей уважать свои требования. Единство наук свидетельствует о единстве разума, о единстве мысли, о единстве метода. Если разум – это res cogitans, уцелевший в горне тотального самомнения, то бессильны злой гений и обман чувств, а ясность и отчетливость останутся неопровержимыми постулатами нового знания. Седьмое. Существование и роль Бога Первая определенность – осознание самого себя как мыслящего существа. Но действительно ли правила метода открывают мир, способствуют познанию? Открыт ли мир этим правилам? В состоянии ли сознание принять нечто другое, ему не тождественное? Я, как мыслящее существо, наполнено множеством идей, подлежащих осмысленной селекции. Если Когито это первая самоочевидная истина, то какие другие идеи могут быть столь же самоочевидными? Можно ли реконструировать с помощью идей таких же ясных и четких, как Когито, здание науки. И затем, поскольку Декарт считал основой сознания, как можно выйти за его пределы и подтвердить существование внешнего мира? идеи, увиденные не как сущности или архетипы реального, а как реальное присутствие сознания. Имеют ли они объективный характер? Если как формы мысли они не вызывают сомнений, как моментальные представления правдивы, то представляют ли они объективную реальность или являются чистым плодом воображения? Прежде чем ответить на вопрос, Следует вспомнить, что Декарт различает три вида идей. Врожденные идеи, которые я обнаруживаю в себе самом, вместе с моим сознанием. Приобретенные идеи, которые приходят ко мне извне обращают меня к вещам, совершенно отличным от меня. И сотворенные идеи, сконструированные мной самим. Если мы отбросим последние в силу их произвольности и химерности, то вопрос коснется объективности врожденных и приобретенных идей. Пусть три класса идей не различаются с точки зрения их субъективной реальности. Все это мыслительные акты, о которых я имею немедленное представление, но содержание их различны. Действительно, если сотворенные или производные идеи не представляют никакой проблемы, то объективны ли приобретенные идеи, отсылающие меня к внешнему миру? В чем я уверен даже при всеобщем сомнении, так это в моем существовании в его познавательной активности. Но где уверенность, что сознание остается действенным и тогда, когда результаты переходят от актуальной данности в царство памяти? В состоянии ли память сохранить их в неприкосновенности с той же ясностью и отчетливостью? Разум обращается, читаем мы в метафизических размышлениях, к врожденной идее Бога, бесконечной, вечной, неизменной, независимой, всеведущей субстанции, породившей меня и все сущее. Является ли она чисто субъективной, или ее следует считать субъективной и одновременно объективной? Проблема существования Бога возникает не из внешнего мира, а в человеке или, скорее, в его сознании. По поводу идеи Бога Декарт говорит – Это очевидно благодаря естественному свету и реально как в силу действующей причины, так и в силу результата. Где результат может черпать свою реальность, как не в собственной причине? Очевидно, что автор идеи, присутствующей во мне, не я сам, несовершенный и конечный, и никакое другое существо, также ограниченное. Идея, присутствующая во мне, но не мною произведенная, может иметь в качестве своего Творца лишь бесконечное существо, и это Бог. Врожденная идея Бога связана с другой, подкрепляющей первой аргументацией. Если бы идея бесконечного существа, присутствующая во мне, принадлежала бы мне самому, не был ли бы я в этом случае совершенным и беспредельным созданием? Но совершенство явствует из сомнений и никогда неудовлетворенного стремления к счастью и совершенству. Кто отвергает Бога-создателя, тот считает творцом самого себя. Так Декарт формулирует третье доказательство, известное как онтологическое. Существование – неотъемлемая часть бытия, следовательно, невозможно признавать идею бытия Бога, не допуская его существования так же, как невозможно принять идею треугольника, не думая при этом, что сумма всех его внутренних углов равна двум прямым, или как невозможно воспринять идею горы без долины. Но как из факта, что гора и долина, существующие или несуществующие, не могут быть отделены одна от другой, так из факта, что я не могу представить Бога вне существования, следует, что существование неотделимо от Него, и, следовательно, Он существует на самом деле. Это онтологическое доказательство Ансельма, которое воспроизводит Декарт. Идея Бога, как печать мастера на его работе, и нет необходимости, чтобы эта марка представляла собой нечто отдельное от самой работы. Итак, анализируя сознание, Декарт обращается к идее, которая не принадлежит нам, однако насквозь пронизывает нас, как печать мастера представляет его творение. Если верно, что Бог в высшей степени совершенен, не должны ли мы в этом случае поверить в возможности человека, его творения? Но тезис о зависимости человека от Бога не приводит Декарта к выводам традиционной метафизики и богословия, то есть к примату Бога и нормативной ценности максим священного писания. Идея Бога в нас, как печать мастера на его творении, использована для защиты позитивности человеческой реальности и познавательных возможностей, а в том, что касается мира, неизменности его законов, Бог в высшей степени совершенный, не может обманывать». Бог, чьим именем пытались заблокировать распространение научной мысли, теперь выступает в качестве гаранта истины. Сомнение терпит поражение, ибо сам Бог-создатель препятствует тому, чтобы его творение несло в себе разрушительный принцип. Атеист сомневается в познавательных возможностях, поскольку не признает, что они – создание Бога, высшей доброты и истины. Таким образом, проблема обоснования исследовательского метода окончательно решена, ибо очевидность, допущенная гипотетическим путем, оказывается подтвержденной первой определенностью – когито, а последнее вместе с познавательными возможностями закреплено присутствием Бога, гарантирующим его объективность». Помимо этого, Бог гарантирует также все истины, ясные и отчетливые, которые человек в состоянии постичь. Это вечные истины, которые, выражая суть разных областей реальности, составляют костяк нового знания. Бог – абсолютный создатель, поэтому ответственен и за те идеи истины, в свете которых Он создал мир. Вы спрашиваете, писал Декарт Мерсен на 27 мая 1630 года, что принудило Бога к созданию этих истин. А я говорю, он был волен сделать так, что все линии, протянутые от центра к окружности, оказались равны, как волен не создавать мир. И верно, что эти истины связаны с его бытием не больше, нежели его создание». Почему же тогда истины называют вечными? Потому что Бог неизменен. Таким образом, волюнтаризм, восходящий к скоту, идею радикальной случайности мира, а значит невозможности универсального знания, все это декарт толкует в духе неизменности определенных истин, гарантирующих объективность. Кроме того, поскольку эти истины случайные и одновременно вечные не участвуют в бытие Бога, Никто не может на основании знания этих истин знать непостижимые замыслы Бога. Человек знает без каких бы то ни было претензий на соревнования с Богом. Чувство законченности мысли, одновременно чувство ее объективности в равной мере защищены. Человек обладает человеческим, а не божественным разумом, но имеет гарантии своей активности со стороны Бога. Но если верно, что Бог правдив и не обманывает, то почему человек ошибается? Каково же в таком случае происхождение ошибки? Конечно, ошибку должно приписывать не Богу, а человеку, поскольку он не всегда хранит верность ясности и отчетливости. Возможности человека функциональны. Давая им хорошее применение, он не должен заменять ясные и отчетливые идеи приблизительными и путанными. Ошибка присутствует и в суждении. Для Декарта, в отличие от Канта, мыслить не значит судить. В суждении участвует как интеллект, так и воля. Интеллект, вырабатывающий ясные, отчетливые идеи, не ошибается. Ошибка происходит от давления воли на ум. Если я воздерживаюсь от суждений о какой-либо вещи, когда не понимаю ее достаточно ясно и отчетливо, то, очевидно, я наилучшим образом распоряжаюсь своим суждением и не обманываюсь, но если я ограничиваюсь ее отрицанием или ее утверждением, в этом случае я не использую своей свободы воли, как подобает. А если я утверждаю то, что не является верным, то ясно, что я обманываюсь ибо естественный свет учит, что интеллектуальное прозрение должно всегда предшествовать волевому решению. Именно в этом дурном употреблении свободы и воли состоит бездумность, дающая форму ошибки. С полным правом Алкью комментирует. «Таким образом, ошибка происходит от моего действия, а не от моего бытия». «Только я несу ответственность за нее, и я могу избежать ее». Очевидно, насколько эта концепция далека от тезиса о порче природы или первородного греха. «Здесь и сейчас, настоящим действием, обманываясь, я согрешаю». С огромной верой в человека и его познавательные возможности Декарт переходит к познанию мира. Метод получил подтверждение, ясность и отчетливость обоснования – а единство знания подведено к источнику человеческому разуму, поддержкой гарант которого Творец. 8. Мир как машина. Декарт переходит к вопросу о существовании материального мира, углубляя идеи, полученные из внешней реальности. Сознание не творит их, а хранит. Что существование материального мира возможно, следует из факта, что он является объектом геометрических доказательств, основанных на идее протяженности. К тому же в них проявляется способность, не сводимая к разуму, способность воображения и чувства. Ум, мыслящая субстанция, вся суть или природа которой заключается в мышлении, чаще всего активном, более того, ум может воспринимать телесный мир, пользуясь воображением и способностью чувствовать, пассивно воспринимая стимулы и ощущения. Если бы сила, связующая меня с материальным миром при помощи воображения и чувств, несла с собой обман, я бы должен был заключить, что Бог неправдив. Но это, как уже сказано, неверно. Следовательно, если способности воображения и чувств подтверждают существование телесного мира, нет оснований подвергать его сомнению. Однако это не должно привести меня к безрассудному допущению всего, чему чувства учат меня, как и подвергнуть их в целом сомнению. Но как производить отбор? Методом наведения ясности, то есть допуская в качестве реальных только те свойства, которые мне удается воспринять отчетливо – Из всего внешнего мне удается ясно и отчетливо воспринять только протяженность, которую впоследствии я буду считать конструктивной или субстанциональной. Любая вещь, имеющая отношение к телу, предполагает протяженность, а все обнаруживаемое в уме лишь различные способы мышления». Так, например, нельзя представить себе фигуру иначе, чем в пространстве, так же, как и движение, а воображение или чувство или воля могут быть представлены только мысленно. И наоборот, можно представить протяженность без фигуры или без движения, что очевидно любому, кто обратит на это внимание. Таким образом, духовный мир – это res cogitens, вещь мыслящая, материальный мир – res extensa, вещь протяженная. Все остальные свойства, например, цвет, вкус, вес и звук, Декарт считает вторичными, потому что относительно их нельзя иметь ясную, и отчетливую идею. Отнести их к материальному миру означало бы не выполнить методических правил. Склонность рассматривать их как объективные по-детски не критична, ведь речь идет скорее о реакции нервной системы на стимулы физического мира. В начало философии Декарт пишет, «Следовательно, во всей Вселенной лишь одна материя, и мы знаем ее потому только, что она протяженна. Все различаемые в ней свойства говорят о разделенности перемещений в соответствии с ее частями». Декарт возвращается к этому важному, революционному, по сути, открытию Галилея, поскольку знает, что от него зависит возможность обращения к строгому и новому научному рассуждению. Чувства могут быть источником стимулов, но не основанием науки с ее миром идей ясных и отчетливых. Декарт оказывается перед лицом реальности с двумя полюсами, четко различимыми и несводимыми один к другому. Мир духовного, res cogitens, и материальный мир Res Extensa. Промежуточной реальности нет. Такая постановка вопроса несовместима с концепциями возрождения анимистического типа, согласно которым все пронизано дыханием жизни, чем объясняется связь между явлениями и их сокровенной природой. Между Res Cogitens и Res Extensa нет промежуточных ступеней. Как человеческое тело, так и царство животных должны получить наравне с физическим миром удовлетворительное объяснение в терминах механики, вне какой бы то ни было магика оккультной доктрины. Декарт утверждает, Природа материи, взятая в целом, заключается не в том, что она состоит из твердых и тяжелых тел, имеющих определенный цвет или воздействующих на наши чувства каким-нибудь способом, но лишь в том, что это субстанция, протяженная в длину, ширину и глубину. Ее природа заключается только в том, что это субстанция, имеющая протяженность. Субъективная по характеру доктрина качеств в результате обрела способность устранять все препятствия, мешающие утверждению новой науки. Но каковы главные принципы объяснения физического мира? Картезианский универсум состоит из нескольких элементов и принципов. Картезианская материя – гомогенная и единообразная, не что иное, как протяженность и движение. Или точнее, поскольку протяженность – узкогеометрическое понятие, она – пространство и движение. А. Койре. Материя, как чистая протяженность, лишенная какой бы то ни было глубины, ведет к отказу от пустоты. Мир подобен полному яйцу. Пустота атомистов неприемлема, как несовместимая с контентуальностью протяженной материи. Как тогда объяснить многочисленность явлений и их динамику? Через движение, или то, установленное Богом, Количество движения, которое от века остается постоянным, потому что не растет и не уменьшается. Универсум состоит только из материи в движении. Все события, обусловленные столкновением частиц, движущихся одна против другой. Тепло, свет, магнетическая сила, рост растений и любая физиологическая функция, за исключением тех, что контролируется человеческой волей, интерпретируется как... Частные случаи этой динамики. Пространство, кажущееся пустыми, наполнены эфиром, конечным источником движения и, следовательно, всех явлений, ведь грубая материя передает эфиру собственное движение и получает его обратно. А. Р. Холл. М. В. Холл. Идентифицируя материю с протяженностью, Декарт устраняет пустое пространство. По его мнению, мир полон вихрей из тонкой материи, допускающей передачу движения с одного места в другое. Мир огромные механические часы, состоящие из множества зубчатых колес. Вихри сцепляют их так, что подталкивая друг друга, они дают ход часам. К. Р. Поппер Каковы основные законы? Прежде всего, принцип сохранения, согласно которому количество движения остается постоянным, вопреки деградации энергии или энтропии. Второй – принцип инерции. Исключив из материи все свойства, Декарт объясняет любое изменение направления только толчком со стороны других тел. Тело не остановится и не замедлит своего движения, если только его не остановит другое тело. Движение само по себе стремится сохранить направление, приобретенное в самом начале. Итак, принцип сохранения и, как следствие, принцип инерции являются основными законами, управляющими Вселенной. К ним добавляется еще один, согласно которому каждая вещь стремится двигаться по прямой. Первоначальное движение прямолинейное, из него происходят все остальные. Это крайнее упрощение природы служит разуму, желающему с помощью теоретических моделей познать мир и господствовать в нем. Очевидна попытка унифицировать действительность, изначально многообразную и изменчивую, посредством легкоуправляемой механической модели. Декарт видит возможность унификации на основе механических моделей с геометрической основой. Вместо чисто абстрактных рациональных постулатов, как субстанциональные формы, ученые пользуются механическими моделями, понятными и очевидными с конкретным содержанием. Эффективная конкретность, присущая механической модели, не является, однако, непосредственной. Она – плод долгих и трудных действий, разума, с помощью которых удается придать воображению очевидность формы. Воображение не действует по желанию именно потому, что модели конструируются исключительно на основе точных постулатов, разделенных разумом. Это новое измерение эмпирической конкретности и рациональной очевидности, радикально контрастирующее как с традиционными концепциями, так и с новыми возрожденческими формулировками. Так образуется новое единство опыта и разума, а также плодотворный союз теоретического исследования и технического действия. Оба опираются на одни и те же основы и ориентируются на практическое применение. Дж. Микелли Процесс унификации, неподверженной реальности, традиционно относящейся к другим наукам, жизни и живые организмы. Но и человеческое тело, и животные организмы функционируют на основе механических принципов, регулирующих движения и отношения. В разрез теории Аристотеля о душе из растительного и животного мира исключается всякое живое начало, растительное или чувственное. Животное и человеческое тело – не что иное, как механизмы, автоматы или самодвижущиеся машины разной степени сложности, подобные часам, составленным из колес и пружин, которые могут отсчитывать часы и измерять время. А многочисленные действия животных – То, что мы называем жизнью, сводится к некой материальной сущности, то есть к тончайшим и чистейшим элементам. Переносимые кровью от сердца к мозгу, они распространяются по всему телу, руководя основными функциями организма. Отсюда берет начало теория кровообращения, предложенная Гарвеем, современником Декарта, опубликовавшим в 1627 году знаменитое сочинение «Движение сердца». Итак, Декарт отказывает организмам в автономном жизненном начале и растительном, и чувственном, будучи убежден, что если бы они имели душу, то обнаружили бы ее с помощью слов, единственного знака и надежного доказательства мысли, спрятанной и запертой в теле. «Я предполагаю», – пишет Декарт в трактате о человеке, «что тело – не что иное, как статуя или земельный механизм, созданные Богом, и, следовательно, все функции, какие только можно вообразить, происходят от материи и зависят исключительно от расположения органов. Я прошу вас считать, что эти функции осуществляются в механизме естественным путем, от простого расположения его органов Точно так же, как движение часов или любого другого автомата происходит благодаря противовесам и колесам. Так что в этих механизмах нельзя обнаружить никакой души, ни растительной, ни чувствующей, и никакого другого начала движения и жизни, кроме крови и духов. 9. Революционные последствия механицизма Вселенная проста, логично, согласована, как теоремы Евклида – Нет смысла искать сокрытую глубину. Субстанциалистически способ мышления разрушен. Математика не только наука о числовых отношениях, но модель физической реальности. Математика, которую с халастой отводили в описании универсума весьма скромную роль, становится главной наукой. Мир качеств, значений, целей заменяется миром, исчисляемым и потому поддающимся математическому анализу, в котором больше нет и следов свойств, ценностей, глубины. Мир качеств сводится к ответам нервной системы на стимулы внешнего мира. Природа непрозрачна, молчалива, без запаха, без цвета. Это только бурный натиск материи без цели, без причины. А. Н. Whitehead. Традиционная концепция перевернута, мир исчисляем и динамичен. Движение и количество сменяют роды и виды традиционной космологии. Если в мире античности и средневековье естественным состоянием тел был покой, а движение – аномалии, то теперь покой – это состояние движения. Если в традиционной концепции каждая вещь имеет в природе свое место, уготованная ей в рамках иерархии, то теперь нет никакого направления с определенными целями. Происходит радикальная трансформация концепции природы, уже недопустимая примитивная иллюзия, согласно которой природа считается матерью или убежищем. Становится невозможно далее существовать в мире человеческих представлений и религиозных поддержек. Рес Когитенс – совершенно отлично от телесного мира, сам Бог чужд ему. Бог Декарта – создатель и хранитель мира, но не душа, оживляющая, приводящая его в движение. Будучи бесконечным и духовным, Бог находится вне мира. Принуждаемый теологом Генрихом Муром сказать Где находится Бог? Декарт был вынужден ответить – нулеби, нигде. Из-за этого ответа Декарт и кортезианцы прозваны нулебистами, то есть атеистами. С распространением на весь недуховный мир механицизма рушится одна концепция природы, и ее место занимает другая, качественно иная, ставшая новой программой исследований. Рождаются новые... Ментальные и языковые структуры с дерзкими интерпретативными моделями реальности, характеризуемыми в критическом аспекте отказом от аксиологических импликаций, а в конструктивном плане принятием чисто геометрических и механических элементов. Как пишет Эр Ленобле, можно говорить об экстравертном кризисе коллективного сознания, которое становится способным покинуть мать-природу ради природы механистической. Полемика эрудитов не даст ничего, кроме маскировки ее простоты и величия. Наконец, механическая интерпретация модели с простыми теоретическими элементами и техническим элементом инструментарием, станет мостом от теории к практической переделке мира. Здесь берет начало эффективный переход человеческого духа в практику, происходит переход от науки созерцательной к активной. Программный проект Бекона «Познание мира ради господства над ним» развит Галилеем, а реализован Декартом. Десятое. Рождение аналитической геометрии. Геометрия греков может быть сравнима с изящной ручной работой. Алгебра арабов с автоматическим производством. Мы можем сказать, что современная математика началась три столетия назад, когда алгебраические механизмы стали применять в геометрии, и изучение кривых поверхностей геометрических фигур стало переводиться в изучение определенных уравнений. Эл. Ломбардо Радичи. Эта революционная идея обязана своим возникновением Декарту, и, как все действительно великое, она обладает той простотой, которая граничит с очевидностью. Э. Т. Бел. Центральная идея аналитической геометрии, Декарт излагает ее в небольшом трактате о заглавленном «Геометрия» 1638 год, поистине носилась в воздухе. Ее применял в те же годы и, возможно, раньше другой гениальный француз, юрист Пьер Ферма, который в числе свободной от судебной практики развлекался математикой. Фундаментальную идею аналитической геометрии можно пояснить следующим образом. Проведем две перпендикулярные оси, горизонтальную и вертикальную, берущие начало из одной точки О. Кроме того, Выберем единицу измерения расстояния. Рассмотрим часть поверхности, заключенную между этими двумя линиями. Квадрат. Тогда первое. В одной точке квадрата могут соединиться два определенных числа. Координаты. абсцисса и ордината. Которые соответственно измеряют расстояние P от вертикальной и горизонтальной оси, то есть длину сегментов OP1 и OP2. Второе. Паре чисел 1,2 соответствует одна и только одна точка P квадрата, та, которая имеет абсциссу 1 и ординату двойка. то есть та единственная точка, которая имеет расстояние единица от вертикальной оси и расстояние 2 от горизонтальной. Предположим, точка смещается по поверхности. Ясно, что координаты y всех точек кривой, порожденные перемещающейся точкой, задаются уравнением, которое называется уравнением кривой. Теперь решим алгебраически наше уравнение и переведем результаты всех расчетов в эквивалентные формы координат точек на диаграмму, которую мы на время этих расчетов добровольно отложили в сторону. Очевидно, что гораздо лучше и с большей быстротой можно ориентироваться в алгебре, нежели в сложной паутине элементарной геометрии греков. Процедура, выработанная Декартом, позволяет нам отталкиваться от уравнений какой угодно степени сложности и геометрически интерпретировать алгебраические аналитические свойства. В сущности мы пользуемся алгеброй, чтобы раскрыть и изучить геометрические теоремы. И таким образом мы не только больше не пользуемся геометрией как руководством, но и повесили ей камень на шею, прежде чем сбросить в море. С этого момента алгебра и математика будут нашими вожатыми в морях без компаса пространства и его геометрии. Все то, что мы сделали, может получить пространственное выражение с любым числом измерений. Для плоскости требуются две координаты – Для обычного пространства твердых тел 3, для геометрии механики и относительности 4 координаты. Декарт не пересматривал геометрию. Он ее создал. Э.Т.Б. Декарт был поражен мощью своего метода и вполне понял его новизну и важность, и он был прав, когда гордился, что создал геометрию более высокого уровня, нежели та, что существовало до него, намного выше, чем риторика Цицерона по сравнению с алфавитом. В сущности Декарт обнаружил, что существующая геометрия слишком зависит от изображений, которые, помимо прочего, бесполезно утомляют воображение, Алгебра же представлялась ему путанной и неясной. В своей геометрии он поставил перед собой двойную цель. Первое – освободить геометрию от фигур с помощью алгебраических действий. Второе – придать алгебраическим операциям значение геометрической интерпретации. Перевести геометрическую проблему на язык алгебраического уравнения, а затем после упрощения уравнения, насколько возможно, решить его геометрическим способом. К. Б Бойер Метод декартовых координат не производит на нас ныне впечатления, поскольку стал неотделимой частью нашего научного наследия. Но в то же время он был событием огромной важности. Греки, утверждал Декарт, не заметили идентичности алгебры и геометрии, иначе они не стали бы утруждать себя написанием стольких книг, в которых уже расположение их теорем показывает, что они не владели верным методом, с помощью которого решаются все теоремы. Концепция Декарта наносит последний удар по концепции греков. Геометрия окончательно утратила свой титул королевы математики, и на место геометрической математики приходит математика алгебраическая – Э. Колерус. Это убеждение ясно выражено и Эразмом Бартолином, который в предисловии геометрии 1659 года написал Вначале было полезно и необходимо поддержать наши способности абстрактно мыслить, поэтому геометрии прибегли к фигурам, арифметики к числам. Но эти методы недостойны великих людей, которые претендуют на звание ученых. Единственным великим умом был Декарт. Следуя за баварским войском холодной зимой 1619 года, Декарт размышлял над решением математических задач. Именно тогда он открыл формулу полиэдров – многогранников, которые ныне носит имя Эйлера. V плюс F равняется S плюс 2, где V, F и S обозначают соответственно число вершин, граней и углов выпуклого полиэдра. Отталкиваясь от алгебраических формул, которые не потеряли своей актуальности и поныне, Декарт сделал и другие технические открытия в области математики. Но его интересовали не только технические результаты. Сразу после опубликования геометрии он пишет Арцу Мерсену. «Что касается геометрии, не ждите от меня большего. Вы знаете, что я уже давно прекратил заниматься ею». И действительно, геометрия – лишь приложение к гораздо более обширному проекту размышлению о методе. Алгоритмы-символ исследование наиболее общей формы арифметики и геометрии – таковы предпосылки, обеспечивающие движение Декарта вперед. Он выбирает по собственному усмотрению основные линии, свои оси, устанавливает опять-таки по своему усмотрению начало координат и соотносит с этими осями координат анализируемую фигуру по точкам. Однако оси не что иное, как градуированные линии, которые могут представлять любое число, если вспомнить, что числа всегда линии, независимо от операции. Сумма, разницы, степени, корни – все это длинные, ничто другое. Теперь, когда число и форма сведены к единому общему знаменателю, длине, их можно комбинировать по свойственным им законам. С помощью уравнений можно производить расчеты на основании арифметических и алгебраических методов, как если бы это были нормальные числовые выражения. С фигурами – по геометрическим правилам. Несмотря на разную трактовку, в любой момент должно быть четкое соответствие между кривой и уравнением. Так родился двойной алгоритм. Это детище Декарта, именуемое аналитической геометрией, направляет математическую мысль вплоть до наших дней. Западная цивилизация посредством применения двойного алгоритма в физике и механике трансформировала облик Земли. Э. E. Колерус. Из фазы ручного труда математика перешла в фазу промышленного развития. 11. Душа и тело В отличие от всех существ, человек объединяет в себе две субстанции – Rescogitans и рекс res Extensa, являясь местом встречи двух миров или в традиционных терминах души и тела. Гетерогенность res cogitens относительно res extensa означает прежде всего, что душа не отождествляется жизнью в градации ее типов от растительной до чувствующей и рациональной. Душа – это мысль, а не жизнь, и отделение ее от тела не означает смерть, которая обусловлена причинами физиологического порядка. Душа – непротяженно. Душа и тело – две реальности, не имеющие ничего общего. Однако наш опыт свидетельствует о постоянном взаимопроникновении этих двух субстанций, как видно из факта произвольных перемещений тел и ощущений, отражаемых в душе. Декарт пишет, «Недостаточно представления, что она, душа, в теле, как пилот в кабине корабля. Она неизбежно должна быть соединена с ним более тесно. Не удовлетворило это и Елизавету Фальскую». Как эта душа может заставить телесных духов выполнять произвольные действия, если она всего лишь мыслящая субстанция и, следовательно, не может сообщить движение? Чувства, говорят, душа движет телом, но не указывается, как это происходит. Посему, я полагаю, есть некоторые неизвестные свойства, которые, возможно, смогут убедить меня в непротяженности души. Чтобы разобраться в этих трудностях, Декарт пишет трактат о человеке, в котором пытается дать объяснение физическим и органическим процессам, предвосхищая современную физиологию. Он начинает с воображаемой ситуации, будто Бог создал из земли статую, похожую на наше тело, с теми же органами и теми же функциями, кровообращением, дыханием и движением животных духов. Он сравнивает теплоту крови с огнем без света, который, проникая в полость сердца, сохраняет его надутым эластичным. От сердца кровь проходит к легким, освежая дыхание, вводя воздух. Поры крови из правой полости сердца проникают к легким через артериальную вену и медленно нисходят в левую полость, вызывая движение сердца, от которого зависят все другие движения организма. Омывая мозг, кровь не только питает мозговую субстанцию, но также производит легкое дуновение, живое и чистое духовное пламя. Артерии, транспортирующие кровь к мозгу, разветвляются в ткани, а потом собираются вокруг маленького органа, называемого мозговой железой – гландула пиенелис. Она расположена в центре мозга, где находится душа. В связи с этим, пишет Декарт, необходимо знать, что хотя душа связана со всем телом, есть, однако, в нем некая часть, где она выполняет свои функции особым по сравнению с другими частями образом. Это не сердце и даже не мозг, а лишь его внутренняя часть, очень маленькая железка, расположенная в центре мозговой субстанции, подвешенная над проходом, через который духи передних полостей Вступают в контакт с духами задних полостей, так что самые легкие ее движения могут значительно изменить течение духов, как и наоборот, минимальные изменения в беге духов могут внести большие изменения в движении этой железки. Помимо деталей, реконструкции сложных отношений между res cogitens и res extensa следует подчеркнуть, что тезис о взаимодействии в наши дни был подхвачен, разумеется, в иной инструментовке Поппером и нейрофизиологом Д. К. Элксом в свете углубления проблемы «разум-тело». К. Поппер, так объясняет доктрину Декарта, «картезианская душа не имеет протяженности, но она… Локализована. Она расположена в непротяженной евклидовой точке пространства. Не видно из каких посылок Декарт, как и Лейбниц, сделал это заключение, но Декарт поместил душу главным образом в маленьком органе – мозговой железе. В свою очередь душа управляет жизнью духов, как клапан в электрическом ламповом усилителе, через них движением тела. Эта теория оставляла две трудности, наиболее серьезные из которых состояла в том, что витальные духи, имеющие протяженность, двигали тело с помощью толчка, но и сами, в свою очередь, приводились в движение толчком. Это было неизбежным следствием картезианской теории причинности. Но как могла непротяженная душа толкать протяженное тело? Концепция причинности как механического толчка Была более уязвима, чем теория двух миров: физического и мира сознания. Для понимания их взаимодействия нужен третий мир теорий и значений, чего нет у Декарта. Тема дуализма и возможного контакта res cogitans с res extensa в дальнейшем была углублена в трактате Страсти души с уточнениями этического плана. Сочинение состоит из трех частей, соответствующих трем группам страстей. Первая группа состоит из страстей чисто физиологических, и в этом теория очень похожа на ту изложение, которое мы находим в трактате о человеке: Страсти от восхищения до гнева, от радости до печали. И здесь ощущение навязывает свой закон субъекту. Вторая группа психологических страстей, где душа и тело в единстве реализуются внутри самой страсти. Сюда относятся желание, надежда, страх, любовь и ненависть, которые могут исходить как от субъекта, так и от объекта. Наконец, третья категория страсти, которые мы назовем моральными, то есть связанные со свободой воли. Эти страсти слишком отчетливо несут на себе печать души, чтобы их можно было объяснить телесным механизмом, реализуя характер человека как духовного животного. Одна из таких страстей – щедрость. Картина действий, руководимых волей, восприятий, чувств и эмоций, провоцируемых телом и воспринимаемых душой – Подробно доказывает, что душа может победить эмоции или, по крайней мере, обуздать их. Для этой цели важны два чувства – печаль и радость. Первая позволяет увидеть то, чего надо избегать, вторая наоборот – это следует культивировать. Человек должен руководствоваться не эмоциями и вообще чувствами, но разумом, который один только может оценить и, следовательно, указать, какие эмоции следует принять, а какие отвергнуть. Мудрость заключается в возведении ясной и отчетливой мысли в ранг жизни. 12. Правила морали. Укрепить господство разума над тиранией чувств по Декарту должны были нормы, которые впоследствии в ходе переписки, а также при написании трактата «Страсти души» укрепились и стали для него окончательными. Первое правило заключается в подчинении законам и обычаям моей страны, уважении к религии, под сенью которой Бог дал мне милость получить образование, начиная с самого раннего возраста, направлял меня во всех делах в соответствии с наиболее умеренными взглядами, далекими от каких бы то ни было крайностей, повсеместно принятыми и распространенными среди людей, в обществе которых мне приходилось жить». Отличая созерцание и стремление к истине от ежедневных потребностей жизни, Декарт обращает внимание, что непременные признаки истины – очевидность и отчетливость, и здесь достаточно здравого смысла, воплощенного в обычаях народа, среди которого проходит жизнь. В науке необходима очевидность истины, в быту достаточно вероятности. Уважение к законам страны продиктовано необходимостью спокойствия, без которого невозможны поиски истины. Второе правило состоит в твердости, решимости и упорном следовании избранным позициям, даже если вызывают сомнения, как если бы они были надежнейшими. Это весьма прагматичное правило, оно призывает покончить с медлительностью и преодолеть неуверенность и нерешительность. Поскольку жизнь торопит, постоянным остается только обязательство истины и доброты, которые служат регулирующими идеалами человеческой жизни. Декарт – враг нерешительности. Чтобы преодолеть ее, он предлагает привыкнуть формулировать четкие определенные суждения о вещах, сохраняя убежденность, что выполнил свой долг как можно лучше, даже если это очень плохое решение. Воля укрепляется очищением интеллекта. В этом контексте он предлагает третье правило – побеждать скорее себя самого, нежели судьбу, и менять скорее свои желания, чем мировой порядок. Верить, что нет ничего, что было бы целиком в нашей власти, за исключением наших мыслей. Таким образом, главная идея Декарта – это изменение себя самого, что возможно напряжением разума с помощью правил ясности и отчетливости. Изменяя мысли, мы укрепляем волю. Это он подчеркивает в четвертой максиме. Употребить всю мою жизнь на культивирование разума и насколько возможно продвигаться вперед в познании истины, следуя методу, который я сам себе предписал. Смысл максим уточняет сам Декарт. Три предыдущих максимы, сформулированы с целью самообразования. Все это вместе взятое делает очевидным смысл картезианской этики – медленное мучительное подчинение воле разуму. Идентифицируя добродетель с разумом, Декарт предлагает выполнять подсказываемое разумом, даже если чувства горят об обратном. Изучение страстей и их проекции в душе делает более реальным примат разума над волей и страстями. Свобода воли реализуется только подчинением логике порядка. В картезианском универсуме порядок и свобода не являются двумя взаимоисключающими терминами. Ясность и отчетливость гарантирующие порядок, в то же время условия объяснения свободы. Когито надежно доказывает эту истину. Определиться не означает подчиниться чему-то другому, но существовать в наиболее точной форме. Р. Криппа У Декарта преобладает чувство необходимости истины. Только под грузом истины человек ощущает себя свободным в том смысле, что подчиняется только самому себе, а не внешним силам. Если «я» определяется как «рес когитенс», то следовать истине означает, по сути, следовать себе самому при максимальном внутреннем единстве и полном движении к объективной реальности. Примат разума должен быть как в мысли, так и в действии. Добродетель, который подводит в последнем анализе «Правящая мораль», идентифицируется с волей к добру, желанием думать об истине, которая в этом своем качестве также есть добро. Декарт намерен использовать действие, чтобы усовершенствовать разум, и использовать разум, чтобы усовершенствовать действие. Такова формула мудрости, воспринимаемая как подъем мысли в жизни и жизни в мысли. Р. Лефевр Есть свобода? Понимаемое, как безразличие есть наиболее низкая степень свободы, то свобода как необходимость наиболее высокая ее степень. Будучи истинной, она достигнута и предложена разумом. Если верно, что следует думать по истине и жить по разуму, то для Декарта гораздо более печально потерять разум, нежели жизнь, поскольку в этом случае было бы утрачено все». Пусть размышления и действия таким образом смещается с бытия на мысль, от Бога и мира к человеку, от откровения к разуму, новому фундаменту философии, регулирующему действия. Часть четвертая. Великие метафизические построения. Оказианализм, Спиноза и лебниц. Бога не было бы в мире, если бы мира не было в нем, ибо Бог в себе самом, в своей безмерности. Никола Мальбранш Все сущее в Боге, и ничто не может быть понято без Бога. Бенедикт Спиноза Всякая субстанция, как целый мир и как зеркало Бога, или же всей Вселенной, которая отражает его особым образом. Поэтому мы можем сказать, что Вселенных столько, сколько субстанций, а слава Господу умножается наравне с ними разными представлениями о его творениях. Готфрид Вильгейм Лебниц Мир спинозы представляет собой бесцветную божественную прозрачность, в то время как мир Лебница – хрусталь, преломляющий свет в бесконечное богатство цветов. Людвиг Фейербах Глава 5. Метафизика оказионализма и Мальбранш. 1. Предшественники оказианализма и А. Геллингс Наибольшее распространение картезианства получила в Голландии, где долго жил Декарт, и во Франции, где оно стало интеллектуальной модой, и вызывала довольно бурную реакцию как поддержки, так и протеста. Рассмотрим вопросы, связанные с работами группы философов, углубивших метафизические и гносиологические аспекты картезианства и достигших в итоге непредвиденных результатов. Одной из проблем, оставшихся нерешенными Декартом, была проблема взаимодействия res cogitens – мышление и res extensa – Протяженности. Духа и тела. Псевдорешение этой проблемы, так называемая мозговая железа, гландула пенелис, в действительности представляла собой отработанную уловку. Отход в удобное осилум игноранция, убежище незнания. Развивая предпосылки картезианства, некоторые философы усугубили дуализм мышления и протяженности, отрицая возможность взаимовлияния этих двух субстанций, а в качестве единственного решения проблемы, взаимоотношения между ними, предложили прибегнуть к Богу. Человеческая воля и мышление непосредственно на тела не воздействуют, представляя собой повод для того, чтобы Бог принял участие в осуществлении соответствующих воздействий, таким же образом и движения тел являются каузе «окассионализ» – случайными причинами идейного вмешательства Бога. Эта теория была названа «оказионализмом». В ее разработке приняли участие Л. Д. Лафорж, Ж. Д. Кардемоа и Глауберг – сформулировал теорию о Гейлингс, а наиболее интересные идеи разработаны в трудах Н. Мальбранша, сумевшего привлечь к ней всеобщее внимание. Луи де Лафорж, Франция, в трактате о духовном мире человека, сочиненном около 1661 года, подчеркивает маловероятность взаимосвязи между духовным и физическим, а также различия между «каузе принципалис» – главными причинами, и «каузе оказианалис» – и указывает на Бога как истинную причину движения и связь между духовным и физическим. Жеро де Кардемоа, Франция, 1620 1684 В сочинении «О различии души и тела» выдвигает тезис о том, что не только воздействие духовного на физическое и наоборот, но и любая форма причинности не может быть понята без божественного вмешательства. Иоганн Клауберг, Германия, 1622-1665. В сочинении «О сообщении между душой и телом» утверждает, что связь зависит не от их природы, а «Экс деи соло либертате» только от Божьей воли. Арнольд Гейлингс, Бельгия, 1624-1669. Как уже говорилось, первым придал оказианализму определенную форму. Он преподавал в Лувинском университете, позднее, перейдя в протестантизм, кальвинизм, эмигрировал в Лейден, где продолжал преподавательскую деятельность. При жизни Геллингса опубликована только небольшая часть его произведений, тогда как остальные увидели свет посмертно, трудами его учеников. Согласно Геллингсу, первая и главная истина – это существование мыслящего, сознающего себя субъекта. Все, что субъект делает, он полностью осознает, и наоборот, если субъект не осознает определенных действий, это доказательство, что он их действительно не совершает. Мы не осознаем воздействие на материальные тела, поскольку нам абсолютно неизвестен способ, каким оно осуществляется, из чего следует, что не мы производим это воздействие. Мы просто зрители, а не авторы всего того, что происходит параллельно с духом и телом. Когда дух в определенной позиции, которую сопровождают определенные движения тела, и наоборот, когда движения материальных тел вызывают движение духа, желания и движения не являются реальными причинами и исполняют обязанности оказиональных причин, рядом с которыми непосредственно выступает Бог. Духовное и телесное являются как бы двумя синхронизированными часовыми механизмами но не из-за взаимодействия, а потому что их постоянно регулирует Бог. Тем не менее, как отмечают многие ученые, Геллингс в некоторых работах был достаточно близок к решению, к которому позднее пришел Лейбниц, доктрине предустановленной гармонии. Развивая теорию казионализма, Гелингс не ограничивается объяснением взаимосвязи между духовным и материальным, но интерпретирует также и Все кажущиеся видимые взаимодействия конечных субстанций. Как видим, Гейлингс, непосредственный предшественник Спинозы с его заключением о том, что Бог своим разумом производит все идеи, мы же являемся модусами самого божественного разума, подобно материальным телам, модусам пространства. В области этики Гейлингс также предвосхитил, хоть и В компелитивной форме некоторые знаменитые идеи спинозы, особенно о сведении добродетели к разуму, о смирении и покорности пред необходимостью и волей Бога. Целая программа выражена в максиме ита est, ergo ita sit» – «Так есть, следовательно, да будет так». 2. Мальбранш и развитие оказионализма 2.1. Жизнь и сочинение Мальбранша Никола Мальбранш родился в 1683 году в Париже, в многодетной семье. У него было 11 братьев и сестер. После учебы в колледж для Марш и Сорбонни он в 1660 году вступил в религиозную конгрегацию «Падри дель Ораторио». В течение нескольких лет изучал священные писания и труды блаженного Августина, а в 1664 году принял сан священника. В год своего рукоположения в сан Мальбранш прочитал посмертное издание работы Декарта «Трактат о человеке», опубликованное Лафоржем, и был настолько потрясен, что решил посвятить несколько лет систематическому изучению картезианства. Мальбранш нашел слишком крайним различия, показанное декартом между духом и телом. К первому были отнесены чистый разум и чистая воля, в то время как все остальные физические и психофизические функции были приписаны телу и объяснены с механистической точки зрения. В 1674-1675 годах Мальбранш опубликовал работу «Разыскание истины посвященную правильному методу исследования. В 1680-м трактат о природе и благодати, а в 1684-м трактат о морали.